И все лишь только подозревают, что такой вещи, как пустота, тоже не существует. Мы многого не понимаем. И одна из непонятных штук — это интересность. Любопытно, что у римлян никогда не было термина, означающего «интерес». Никто до сих пор не смог толком определить, что же это за зверь такой — «интересность». Равно как и объяснить, почему то, чего мы не знаем, гораздо интереснее того, о чем в курсе. Биологи говорят, что человеком движут три основные силы — еда, секс, самосохранение. Никакой разницы с животным миром. Мы же говорим, что есть четвертая движущая сила, которая и делает из нас человека любознательность. Дикобразы абсолютно не волнует смысл существования. Трубка зубы и мотыльки не устремляют взор в ночное небо и не вопрошают, что это за точки мерцают там. А вот люди — да. Стоит припомнить слова Одена — Те, кто бежит к обезьянам, чтобы объяснить наше поведение, просто тупые болваны, не способны отличить собственную задницу от дырки в земле. Человеческий мозг самый сложный объект во всем космосе. Он способен устанавливать больше связей, чем положительно заряженных частиц во Вселенной. Никто не знает, почему процесс сей так запутан, и что нам делать со всей этой поразительной вычислительной мощью. Так что. Задавайте побольше вопросов. Книга всеобщих заблуждений. Через заблуждение к истине. Анрей Сусо, 1300-1365. Маленькая книга истины. Сколько жен было у Генриха VIII? Мы считаем, что две. Примечание. Обычно считается, что у английского короля Генриха VIII 1491-1547 было шесть жен. Именно Генрих VIII разорвал отношения с папой римским, в результате чего появилась англиканская церковь. Вскоре после восшествия на престол 11 июня 1509 года Генрих VIII женился на Екатерине Арагонской, дочери короля Арагона и Кастилии Фердинанда II, вдове своего брата. Около 1527 года Генрих решил освободиться от жены. Основных мотивов было два — страстное увлечение придворной дамой Анной Болейн и опасения по поводу престола наследия, зависевшего в тот момент от единственного выжившего ребенка, будущей королевы Марии I. По мнению же самого Генриха, проблема формулировалась куда проще. Он искренне убедил себя, что, вступив в брак с вдовой брата, нарушил божественный закон Анна Болейн, которой удалось родить ребенка, будущую королеву Елизавету I, в 1533 году была казнена 19 мая 1536 года по обвинению в прелюбодеянии. А уже 30 мая Генрих VIII обвенчался с Джейн Сеймур, которая, однако, умерла от родовой горячки 24 октября 1537 года, произведя на свет столь желанного наследника мужского пола, будущего короля Эдуарда VI. В январе 1540 года в связи с политическими соображениями состоялся брак Генриха с Анной Клевской, с которой Генрих очень скоро развелся. В августе 1540 года король женился на Екатерине Говард и казнил ее за прелюбодеяние в 1542 году. Наконец, в 1543 году. Генрих VIII женился на вдове Екатерине. Пар. Примечание. Закончено.